В это время, осенью 1936 года, Государственный литературный музей, директор В.Д. Д. Бонч-Бруевич, собирался издавать том писем Андрея Белого к Александру Блоку, приобретенных музеем у Л. Д. Блок. Я предложил музею приготовить к печати письма Андрея Белого ко мне, 200 писем за время от 1913 до 1933 года, около 40 печатных листов. Музей принял мое предложение, дважды дал мне командировку в детское село в декабре 1936 и в апреле 1937 года оба раза на месяц. И вот я после трех лет отдыха засел за работу по 16 часов в сутки. По договору надо было представить законченный том в 50 печатных листов к 1 июля 1937 года. 40 печатных листов текста и 10 печатных листов комментариев. День в день, 1 июля, я сдал музею всю эту работу, над которой просидел, не разгибая спины, 7 месяцев. Когда она увидит свет, это вопрос другой. Подождем наступление бесклассового и бесцензурного общества. Как много значил для меня в жизни Андрей Белый, как потрясен я был, узнав, В начале января 1934 года в Саратове о его неожиданной для меня смерти обо всем этом говорю в посвященной ему главе «Воспоминаний», а потому повторяться здесь не буду. И вот с июля 1937 года я снова могу приняться за продолжение моих житейских и литературных воспоминаний. Они двигаются медленно вперед, так как все материалы к ним лежат в бывшем царском – бывшем детском, ныне городе Пушкине. А когда я получу возможность завершить цикл моих юбилейных путешествий и вернуться домой? Для этого надо получить от специальной комиссии ЦИКа снятие судимости, ведь меня же судили и без меня судили. А для этого, в свою очередь, надо подать в означенную комиссию особое заявление, в коем надлежит раскаяться в прошлом и обещать верно подданничество в будущем». Но как же я могу раскаяться в том, что был идейным центром народничества? Это напоминает мне рассказ старого знакомого, ныне покойного Д.П. Насовича, которого в 1919 году посадили в концлагерь Чесминской богодельни по обвинению в том, что его брат – министр в правительстве Деникина. Срок пребывания в концлагере был обозначен в сопроводительной бумаге кратко и вразумительно «впредь до раскаяния». Безвыходное положение. Как можно раскаяться в том, что мой брат – министр? Однако я все же попробовал найти выход и обратился в указанную комиссию через политический Красный Крест в конце марта 1937 года со следующим заявлением. В немногие оставшиеся годы, мне скоро 60 лет, мне хотелось бы довести до конца две основные работы моей жизни. Первое. Монографию о Салтыковище Дрине в трех томах, над которой я работал в издательстве Федерации в 1930 году, и второе – почти готовое к печати исследование о черновиках стихов Александра Блока, том в «50 печатных листов», над которым я работал со дня смерти поэта, 1921 год. Работа эта была прервана моей ссылкой в «Саратов», которая закончилась год тому назад, в февраль 1936 года. Работа может быть доведена до конца только в условиях занятий в архиве Александра Блока и в рукописном отделении Ирли, бывший Пушкинский дом, находящихся в Ленинграде, который мне недоступен ввиду невозможности для меня получить ленинградский паспорт. Прошу комиссию Всероссийского центрального комитета по снятию судимости – «Рассмотреть мое дело, дать мне разрешение на ленинградский паспорт и тем самым дать возможность закончить книги, которые, полагаю, это без самомнения, вносят немало нового в область литературоведения и которыми мне хотелось бы завершить свою более чем 30-летнюю литературную работу». В конце апреля я получила от Красного Креста официальное наименование его «Помощь политическим заключенным» сообщение. Ваши заявление мы переслали в Комиссию по делам частных амнистий при ЦИКе. Ответ получите непосредственно. Через месяц будет ровно полгода, как я жду ответа на свое заявление. Все это в порядке вещей. Однако ответ пришел гораздо скорее, чем я думал, когда писал эти строки. Да только пришел совсем с другой стороны. 1934-1937 годы. Конец книги.